Глава 41. Финальная фотосъемка. И вот объект готов. Ремонтно-строительные работы завершены, и заказчик уже почти готов переселиться в созданный вами интерьер. Что еще вам нужно сделать? Провести финальную фотосъемку. Эти кадры войдут в ваше портфолио и могут быть опубликованы в интерьерных журналах. Бытует мнение, что можно даже самый простой и бюджетный проект при помощи качественной фотосъемки и умелого декорирования вывести на принципиально новый уровень. Думаю, это все же излишне категорично. Многое зависит и от самого дизайна, и от качества реализации проекта. Но вот что плохая фотосъемка может убить даже очень хороший интерьер, это неоспоримый факт. Качество финальной фотосъемки готового интерьера – очень важный момент. Оно должно быть действительно высоким. Фотографии, сделанные самостоятельно при помощи мыльницы или мобильного телефона, я даже не рассматриваю. Это вполне допустимо для простой фиксации исходных данных и постепенных изменений в ходе работы над проектом. Но никак не может стать отражением проекта в вашем портфолио. Поэтому, если у вас нет хотя бы какого-то опыта фотографирования интерьеров, именно интерьеров, а не природы, портретов, свадеб или котят, и соответствующей техники, рекомендую все же нанять профессионала. Найти хорошего фотографа – это, по сути, главная и наиболее сложная задача. Как определить, хорош фотограф или нет? В этот момент вы оказываетесь на месте заказчика, и если у вас еще не было такого опыта, запомните свои ощущения. Вот так ваши клиенты ощущают себя в процессе поиска дизайнера. Безусловно, если вы решили обратиться к автору понравившихся вам фотографий в хорошем интерьерном журнале, это будет профессионал. Но вполне возможно, он попросит за съемку денег больше, чем вы получили за проект. Особенно, если вы начинающий дизайнер, а журнал действительно хороший, типа Architectural Digest. Поэтому заранее выделите какую-то сумму на фотосъемку, возможно, 10 или 20% от суммы проекта, и ищите фотографа в этих пределах. Выбирайте только фотографов, у которых уже есть в портфолио интерьеры, и только тех, чьи работы вам нравятся. Не старайтесь найти фотографа подешевле, наоборот, лучше немного переплатить, но пригласить действительно хорошего специалиста, настоящего профессионала. В этом деле поговорка «Скупой платит дважды» актуальна как никогда. Перед съемкой вам нужно получить согласие заказчиков, а это очень часто становится проблемной. В моей практике заказчики только один раз отказались дать разрешение на фотосъемку, и то не полностью, а только на приватную зону, спальню и ванную. Но многие коллеги рассказывают о том, что заказчики не позволяли фотографировать интерьер даже на мобильный телефон. а последующей профессиональной с ъ е м к и и публикации в журнале и речи не шло. Тут нужно понимать, что это право вашего заказчика. Если он не хочет фотографировать и публиковать свой интерьер, нет никаких рычагов, чтобы заставить его это сделать. Даже если у вас была предварительная договоренность. Даже если это прописано пунктом в договоре, это не дает вам никаких гарантий. Договор является рычагом давления только в одном случае, если вы подаете в суд. Не думаю, что найдется такой дизайнер, который будет через суд добиваться права на фотосъемку, и сомневаюсь, что найдется такой суд, который решит дело в пользу дизайнера. Так что просто заранее смиритесь с тем, что будут объекты, которые вам не позволят отснять. Один мой знакомый фотограф предложил сразу заключать соглашение. Если клиент согласен на фотосъемку, дизайнер делает скидку на интерьер. А если клиент потом откажется, он скидку теряет. Покрутите этот вариант, подумайте, как его можно использовать. На мой взгляд, деньги в данном случае не главный мотиватор. Обычно людьми, которые не позволяют фотографировать свой интерьер, движут совсем другие мотивы. Они суеверны, могут бояться сглаза, зависти, осуждений или обсуждения, опасаться наводки грабителей. Убедитесь, что ваши заказчики понимают, никакая личная информация ни в журналах, ни в интернете не будет опубликована. Ни адрес, ни фамилии не будут указаны. Коммерческими объектами в этом смысле значительно проще. Ваши клиенты сами заинтересованы в том, чтобы сделать красивые ф о т о о б ъ е к т а и поместить в какой-нибудь журнал публикацию, ведь это для них дополнительная реклама. Когда вы заручились с согласием заказчика, договоритесь с ним о том, что вы сначала приедете в гости и сфотографируете все на мыльницу. Сделайте как можно больше кадров, ищите удачные ракурсы. Эти фотографии вместе с планами вы потом покажете фотографу. Они помогут ему понять архитектуру объекта и решить, сколько времени понадобится на съемку и какое оборудование и дополнительное освещение брать. Распечатайте фотографии, снятые на цифровую мыльницу, и внимательно рассмотрите их. Что нужно убрать перед профессиональной съемкой? Обычно я прошу заказчиков освободить все горизонтальные поверхности и спрятать все личные вещи. Что нужно добавить? Какие элементы декора, вазы, цветы, свечи и тому подобное? С этими фотографиями и идеями едем в магазин выбирать декор. Да-да, я всегда сама покупаю весь декор для фотосъемки. Это довольно большая статья расходов. Очень часто декор клиенту настолько нравится, что он просит продать ему те или иные предметы. У меня постоянно происходит такое с вазами, а на последней фотосессии я даже продала клиентам журнальный столик. Они долго искали и не могли найти, а мой им как раз идеально подошел. Даже если этого и не происходит, я оставляю декор себе, чтобы потом использовать на других объектах. К счастью, фотосъемки происходят не так уж часто, иначе это было бы довольно накладно. Я произвожу закупку д е к о р о в два этапа. В первый раз я хожу по магазинам декора и фотографирую все, что мне понравится. Потом анализирую эти снимки и фотографии интерьера, рисую прямо на них, что куда нужно поставить. После этого со списком иду по магазинам второй раз, уже целенаправленно покупая то, что нужно. Это позволяет минимизировать траты и избегать лишних. Частично я беру декор на прокат в дружественных салонах, лампы, вазы, даже ковры. Одна знакомая дизайнер рассказывала, что на объект привезла не просто вазы, а люстру и кресло. Следующий пункт – организаторский. Надо найти день, когда выделить время на съемку может и заказчик или его доверенное лицо, и дизайнер, и фотограф. Желательно еще кого-нибудь в помощнике для декора, как показывает практика. Нужна также хорошая погода. Современные тенденции в интерьерной фотографии гласят, что снимать нужно максимально при естественном освещении, а его в интерьере почти всегда не хватает. Значит, выбираем погожий день, желательно в тот период года, когда светлое время суток длится более 4 часов. Заранее следует предупредить заказчиков, что фотосъемка интерьера – это дело не одного часа. Для квартиры или дома это может занять 5-6 часов или даже больше. Для большого дома или коммерческого объекта более 8 часов, тогда фотосессия может быть разделена на две части. Желательно начинать прямо с 10 утра, чтобы в течение светового дня успеть сделать максимальное количество кадров. Помещение без естественного освещения, ванной, например, оставляем на конец работы, когда солнечный свет нам уже не важен. Накануне съемки следует еще раз созвониться с заказчиками и убедиться, что они готовы и что они уберут все лишние вещи, как было оговорено заранее. Не лишне также связаться с фотографом и убедиться, что и с его стороны все договоренности в силе. В назначенный день рано-рано с утра едем за живыми цветами. Дизайнеры все еще не могут договориться между собой насчет использования во время фотосессии искусственных цветов. Некоторые утверждают, что это дурной тон и все равно заметно. Я видела хорошие искусственные цветы, которые только на ощупь и при очень близком рассмотрении отличались от живых, но они были гораздо дороже живых. Поэтому я пока что покупаю живые цветы, которые присмотрела заранее на оптовой базе. Также покупаем можно накануне всякие яблоки, конфетки, печенье и тому подобное в соответствии со списком декора, который мы составили. По прибытии на объект вам нужно убедиться, что счастливые хозяева интерьера действительно убрали все личные вещи. Быстро расставить декор и подготовить помещение к съемке. Ни в коем случае не заставляйте фотографов двигать мебель или наливать воду для цветов. Они от этого просто звереют. Это задача декоратора или стилиста, а если у вас нет помощника, эту роль исполняете вы. И начинается, собственно, фотосъемка. Дизайнер должен постоянно находиться рядом с фотографом. Не лезть под руку с советами, но быть наготове, если фотограф покажет ракурс или кадр. Иногда нужно развлекать фотографа и не давать ему заскучать, но без перегибов В других ситуациях нужно общаться с заказчиком, чтобы он не слишком сильно нервничал Из-за присутствия в квартире посторонних людей Которые трогают его вещи, двигают его мебель, подключают технику к его розеткам И вообще тратят его время и нарушают привычный ритм жизни Идеальное решение, конечно же, если заказчиков вообще нет дома А присутствует где-то на фоне только доверенное лицо, например, домработница Бывает, что и сам дизайнер является таким доверенным лицом но на практике такие ситуации встречаются редко, поэтому будьте готовы провести время, разрываясь между декорированием и разговорами с заказчиком и фотографом. Поэтому хочу еще раз подчеркнуть необходимость помощника, особенно если вы хрупкая девушка, а предстоит вам двигать мебель. В общем, денек будет жаркий, поэтому не забудьте соответственно одеться и самостоятельно решить вопрос с обедом, чтобы заказчику не пришлось накрывать для вас стол. А потом самое сложное время. Когда съемка проведена, дизайнеру нужно ждать, пока фотограф снимки отсортирует и обработает. Это обычно занимает от пары дней до недели, в зависимости от загрузки и скорости работы. И время это тянется и тянется. Но результат того стоит. Когда вы получаете фотографии реализованного интерьера, то понимаете, что все ваши мучения были не напрасны.